Глава 25. Книга бытия, глава 5. Вот родословная Адама Шмидта. В день, когда родился Гер Шмидт, по подобию Божию был он создан. Бог сотворил его мужчиной и благословил его, и наречен он был в день крещения Адамом. И до десяти лет был Адам в семье единственным сыном, и открыл он для себя фортепиано, И начал играть по примеру и подобию своей матери. И играл он со своей матерью 15 лет, и была она его учительницей. И за 15 лет, что играл он со своей учительницей, привела она ему любовь к музыке всех композиторов и к Иогану Себастьяну Баху. И играл он со своей учительницей 20 лет и окончил обучение с отличием. И было Геру Шмидту 25 лет когда начал он свою многообещающую карьеру, покинул родной дом и отправился странствовать по свету. И дней Шмидта, когда закончил он странствовать по свету, было шестьдесят пять лет, и его многообещающая карьера обернулась скитаниями по бесплодной пустыне, и скитался он сорок лет со всеми их днями и всеми ночами. И все эти сорок лет, со всеми их днями и всеми ночами, Гершмитт страдал от того, что мир оказался не таким, каким он себе его воображал. Не было в мире любви, но было много торгующих перед Иерусалимским храмом, и Гершмитт стал сторониться людей, ища утешения только в музыке. Впал в пессимизм и превратился в мрачного старика в неизменном черном костюме, Больших круглых очках с толстыми стеклами, почти лысого, но с пышными черными усами, Точь в точь, как у того сумасшедшего, который кричал, что Бог умер. И дни Герашмита с рождения и до окончания скитаний по пустыне исполнилось 65 лет. И попытался он примириться с миром, и стал давать уроки музыки ученикам, которые становились потом директорами консерваторий, но разочаровался и в тех днях и ночах, и вернулся в родной город с единственным желанием дожить остаток жизни тихо и спокойно. И дней Герашмитта, вернувшегося в свой город и жившего затворником, было 70 лет. И встретил он мальчика, которого звали Йоханнес, И увидел, что тот талантлив, и сотворил для него музыкальный мир с восьмьюдесятью восьмью бесконечными океанами, и ожил, и возблагодарил Господа, и примирился с ним и со всем миром. И дней Гера Шмита было семьдесят восемь лет, и ребенок отправился в Лейпциг, чтобы стать взрослым, и учитель был горд и счастлив тем, что выполнил миссию, возложенную на него Всевышним. Всех же дней Герашмита, когда началась Великая война, было 83 года. И не мог он понять, почему Бог отправляет на эту войну ребенка, ставшего взрослым, но не потерял веры в провидение, и каждый день и каждую ночь молил Бога, чтобы талант Йоханнеса не был загублен в окопах. И дней Геррошмитта было 84 года, и молился он каждый день, Но Йоханес пропал без вести на ничейной земле, и Гершмит сказал, что Бог Его предал и отрекся от Него. И дней Герашмита было 88 лет, и пребывал он в глубокой печали. И явился английский сержант, искавший Йоханаса, и рассказал ему Гершмит, что Йоханес умер, и понял, что и для него все закончилось, и навсегда впал он в черный пессимизм и стал ждать смерти потому что хотел предстать перед Богом и отчитаться перед ним и потребовать объяснений у него. И было дней Геро Шмидта 89 лет, 90 лет, 91 год, 92 года, 93 года, и он терпеливо ждал И ему казалось, что смерть никогда не придет за ним, и будет он жить так же долго, как допотопные патриархи из Ветхого Завета, и станет таким же старым, как Ной, Мафусаил, Енах, Сет или даже сам Адам. И исполнилось всех дней Адама Шмидта 94 года. И когда он уже устал ждать, смерть пришла за ним однажды на рассвете. Он принял ее спокойно и с достоинством и, крепко держа ее за руку, пошел с нею к Богу.